Глава седьмая «Я... я хочу...» — пролепетал, поднимая руку бегун-130, которого я вышвырнул из кресла. «Ты не хочешь...» — отмахнулся я. «Хотел бы... не дрых бы здесь». «Да я просто силы восполнял». «Заткнись!» «Что ты...» «Заткнись!» — гораздо тверже сказал я. «Ну, кто хочет добраться до третьего этапа?» «Я!» Голос был негромким, но в нем сразу чувствовалась сталь. Раздался за спины, так что пришлось обернуться, чтобы посмотреть на его обладателя. Им оказался бегун 101, невысокий, но крепко сложенный парень с густыми бровями, под которыми остро мерцали серые, как сталь, глаза. 101 сидел за столиком в углу, попивая воду из бутылки. Сидел один. Его комбинезон был залит кровью, один рукав оторван до самого плеча, Оба кулака и шея перемотаны бинтами, и на шее темнеет багровое пятно. Несколько секунд мы смотрели друг другу в глаза, а потом я кивнул. — Хорошо. — Кто тебя так? — Собаки. Глухо ответил сто первый. Трех зарезал, последняя чуть до горла не добралась. Но я извернулся и откусил ей ухо, а потом задушил. Я снова кинул. «Можешь пойти со мной?» «Могу». Бегун пожал плечами и отпил водички. «А на хрена? «Ствол, броня, медикаменты, рейтинги, донаты за убийство охотников». 101-й осмотрел меня с ног до головы и настал его черед кивать. «Меня устраивает». «Я тоже с тобой», — встал другой бегун под номером 73. Репликант. Почему-то сразу решил я. Наверное, потому что у парня была слишком гладкая кожа, никаких отметин на лице. У любого человека они есть, будь то шрамы, морщины или следы от юношеских прыщей. А у репликантов откуда? Ребята росли в стеклянных колбах и вылупились сразу взрослыми. Нет, сказал я, тебя не возьму. Почему? возмутился 73-й. Не нравишься. Слушай, две девятки. Репликант решительно подошел ко мне. Я намерен выжить. И с тобой мои шансы увеличиваются. А тебе уже все слышали? Все получили уведомление, что если сдадут тебя охотникам, то получат награду. Я тоже хочу мочить охотников. Хочу повысить рейтинг и вырваться с этого сранного шоу. Хм. Испытание пройдешь? «Испытание — Испытание? — протянул бегун. — Какое? — Все, — скривился я. — Пошел нахер. — В смысле? — взорвался 73 третий. Сто первый коротко хохотнул. — Ты сомневаешься. И кабинезончик слишком чистый у тебя, ни крови, ни грязи. Как ты получил жетон на стадионе? Схватил одним из первых, а потом все три минуты убегал? Репликант залился краской. Может, он и искусственно выращенный, но эмоции у него настоящие. И сейчас парню стало стыдно от моих слов. — Ты тоже не дрался, — сказал он. — Я дрался, просто не в общей куче, как дурак. Так что повторяю, пошел нахер. — Сам пошел, — огрызнулся семьдесят третий. Громко и обиженно топая, он подошел к дивану и упал на него, игнорируя насмешливый взгляд сто первого. — Ну что? — спросил я. — Больше никто не хочет в команду. Бегуны прятали глаза, а 130 тридцатый опять уселся на кресло и, по ходу снова чуть не заснул. Пришлось опять швырнуть его на пол и пнуть разочек в пузо, чтобы взбодрить. — Не спать! Осталось меньше пяти часов. Кто знает, где финиш, а? — Никто не знает, — сказал сто й «Вон там на стене подсказки есть». Я посмотрел туда, куда он указывал. На одной из стен были написаны и выцарапаны разные надписи и даже какое-то подобие карты. Я подошел и присел на корточке, изучая настенные послания прошлых бегунов. Там было много разного бреда и сопливых страданий типа «Мы обречены, я не хочу умирать» и «Господи, спаси!» Но было и кое-что полезное. Например, карта. Форма четырехугольника совпадала с той, что была у меня в интерфейсе, а значит, можно доверять хотя бы частично. На карте был отмечен тот сейфпоинт, где мы находились, а также еще два, и пунктиром проложен маршрут между ними. Главное, у третьей точки сохранения была нарисована река. Указано направление течения на север. И жирно написан вопрос. Финиш выше по течению? Мне вот тоже интересно. Финиш выше по течению? Не слишком ли просто? Любой дебил догадается, что лодочная станция должна быть на воде. А если река делит местность на две части, то каждый бегун рано или поздно на нее наткнется. Хотя нет, слишком просто не будет. Ведь можно пойти вдоль берега в одну сторону а можно в другую. К тому же лодочная станция может находиться на другом берегу, и значит, реку придется преодолеть. А может, за этой рекой есть еще одна река, или озеро, или пересохший пруд, возле которого свалены разбитые лодки и стоит покосившийся сарай, окутанный ореолом надежды. Хотя нет, это было бы уж слишком сложно. Ведь зрителям хочется, чтобы часть бегунов все же выжила и прошла на третий этап. Поэтому можно почти с полной уверенностью утверждать, что лодочной станции находится как раз на этой реке выше по течению. Туда и направимся. Пока я изучал карту и надписи, большая часть бегунов покинула убежище. А остались только я, 101 и обижены 73-й. Возможно, он надеялся, что я передумаю, потому что показательно готовился к выходу. Проверял ботинки, долго закатывал рукава комбинезона, шарился в своем мешке, но уходить при этом не торопился. Я все-таки позволил себе присесть на кресло, но не чтобы расслабиться, а чтобы спокойно изучить новый ассортимент магазина. Особенно меня интересовала открытая категория «нелетальное оружие». Так мы идем или нет? Раздался голос 101. -го. Готовность три минуты. У тебя оружие есть? Есть нож, и еще я кол выточил. Нож оставь! Кол выкинь нахрен. Дам тебе кое-что получше. Медикаментов у меня было пока достаточно, поэтому я заглянул в категорию питания. Купил две бутылки воды и четыре улучшенных питательных батончика. Не знаю, чем они, отличаются от обычных, Но стоили в два раза дороже. 20 кредитов против 10. Пофиг, могу себе позволить. В категории «вспомогательные предметы» появилось больше всякой всячины, включая обувь, рюкзаки, дымовые шашки, газовые горелки и даже средства защиты от насекомых. Комары меня пока что не бесили, а вот на рюкзак я потратился. Удобнее, чем дурацкий мешок на веревочках. В категории «Нелетальное оружие» было открыто всего несколько позиций. Можно было купить перцовый баллончик, два разных электрошокера и резиновую дубинку. В итоге я купил тот шокер, что помощнее может как-нибудь пригодиться. Все товары я выбрал с доставкой и был предупрежден, что доставка состоится после выхода с сейфпоинта. Само собой, ведь под землю дрон не залетит. После всех приобретений на счету осталось чуть больше шести тысяч кредитов, что как раз меня устраивало. Хватит на целых два укола с наноботами в случае необходимости. «На выход!» — скомандовал я, поднимаясь. Шоу must go on!» «Что это значит?» — спросил 101. «Сам не знаю, просто фраза в голове всплыла. Идем!» «А тебе счастливо оставаться, неудачник!» — Я тоже пойду, — сказал Семь-Три, закидывая за спину. — Не смей меня преследовать. — Больно ты нужен, — дерзко ответил бегун. — Смотри, допиздишься, да сломаю те ноги и оставлю под деревом, а здесь, говорят, собаки злые бродят. — Еще какие злые, — подтвердил Сто-Первый, трогая рану на шее. Когда мы забрали свои вещи и поднялись, я демонстративно дождался ухода 37-го, а потом повернулся к новому напарнику. «Слушай меня внимательно. Ты помнишь, как называется шоу? Последний живой. Это значит, что только одному бегуну позволят выжить в конце. И я собираюсь стать этим бегуном. Как и я, оскалился 101-й. Зубы у него были желтыми, а изо рта плохо пахло. Это я и хотел услышать. Поэтому делаем так. Держимся вместе, прикрываем друг друга во что бы то ни стало. Большинство бегунов — скулящие жертвы. А мы с тобой — чертовы хищники. Два хищника — это уже стая. Нас будет трудно убить, но только если будем доверять друг другу. — Я не хочу постоянно оглядываться, думая, не пальнешь ли ты мне в затылок. — Не пальну, — мотнул головой сто первый. — До конца этапа топаем вместе, а дальше посмотрим. — Дальше посмотрим. — Эхом откликнулся я. Неизвестно, что будет на следующем этапе. «Держи — Держи. Я протянул напарнику заживляющий спрей. — Что это? — Побрызгай раны. Мигом заживут. А потом переоденешься. Вон там, чуть дальше, два мертвых охотника. Совсем неподалеку раздался выстрел. Мы со 101-м как по команде повернулись туда. «Давай быстрее», — сказал я. «Ага, а вот и мои покупки». Подлетевший дрон сбросил коробку. На раз более объемную, чем раньше, ведь там был рюкзак. Интересно, кто эти коробки упаковывает?» «Они прилетают с того огромного корабля, что висел над стадионом, это точно. Но кто формирует заказы? Роботы? Есть ли живые люди, кроме нас и охотников, принимающие участие в шоу?» В голове вдруг всплыли какие-то туманные, неясные картинки. Ни единого четкого образа, просто какой-то намек на воспоминание. Будто смотришь на улицу через грязное подвальное стекло. Я подобрал коробку и направился в кусты. 101 первый на ходу срывая бинты и обрызгивая оставленные псами раны, двинулся следом. «Надо имена придумать», — сказал он. «Не будем же все время по номерам друг друга звать». «Имена» — я постучался в грязное стекло у себя в голове, но ничего не добился. «Хрен знает. Зови меня Рик». «Почему Рик?» так звали охотника которого я замочил «М, -м, м ну ладно тогда зови меня док хорошо слово док было знакомым но я не был уверен что оно означает как похоже и сто первый мы зашли в заросли где я оставил трупы охотников и увидели разбросанные ветки пятна крови на листьях и одинокую брошенную перчатку трупы кто то забрал Неподалеку опять раздался выстрел, а следом неразборчивые вопли. «Дерьмо», — сказал я, — «пока останешься без экипировки». «Не судьба», — пожал плечами дог, «А оружие?» Я включил фонарь на шлеме и подошел к тому месту, где спрятал карабины. Они, к счастью, были на месте. «Пользоваться умеешь?» «Не знаю». Бегун осторожно взял карабин. «Вроде да. Надо попробовать». Снова выстрелы, на сей раз ближе. А потом внезапный крик. «Вижу две девятки! Две девятки на радаре!» «Вот сейчас и попробуешь», — сказал я, отбрасывая коробку и вручая догу запасной магазин. «Найди укрытие. Сейчас будет жарко!»